Глава десятая. Город вкуснейших баранок или бедняга Поплавский. По делам службы Иван Федорович в Дмитрове был лишь единожды, ровно семь лет назад. Город ему понравился. Чистенький, спокойный, даже патриархальный где-то. Будто не в двадцатом веке живешь, а в середине девятнадцатого. Дома, по большей части, Деревянные с мезонином. Аккуратные такие, с каменным первым этажом и деревянным вторым. Ну, как дом дочери бывшего военного министра и генерал-фельдмаршала графини Ольги Дмитриевны Милютиной, что на Сергиевской улице. Тогда, семь лет назад, город Дмитров не то чтобы стал хереть, но начал как будто съеживаться. А все потому, что до самого последнего времени обходила его сторонними путями железная дорога. А, как известно, к или нет транспортных путей, нет и прибыли торговцам и ремесленникам, составляющим костяк города Дмитрово. Население и так было, кот наплакал. А тут еще многие разъезжаться стали, кто в Первопрестольную подался, кто на Рязанщину, а кто еще куда подали. А ведь Дмитров почти такой же старинный город, как Москва, и основатель у Дмитрова тот же самый, что и у Москвы, князь Юрий Долгорукий. Заложил он на берегу реки Яхромы, город Дмитров всего-то через семь годочков после основания Москвы, и недалече от нее, без малого в шестидесяти верстах. Случилось это в 1154 году, в том самом, когда родился у князя Юрия сын, нареченный Дмитрием. Слава богу, в 1900 году открыто было железнодорожное движение до станции Савелова. А поскольку город Дмитров на полпути от Москвы до Савелова стоит... Железка и его захватила, иначе превратился бы древний город в полуразрушенное село, как с иными старинными русскими городами уже бывало, что крайне печально и в уныние возводит наитягчайшее. И все же далеко было городу Дмитрову до Москвы, как к советнику до да действительного тайного советника – Расстояние — пропасть, а своеобразной визитной карточкой города был стишок, вернее, содержание стишка, сочиненного двадцатилетним поэтом Левой Зиловым, уроженцем Дмитровского уезда. Пять тысяч жителей, шесть винных лавок, шинки везде, трактир, второй разряд, завод колбас, которым нужен навык, завод литья — До да кузнец длинный ряд. Но слава города И смысл его — баранки. Нигде решительно Таких баранок нет. Они разделены на вкусовые ранги, И их рецепт — Таинственный секрет. Это была правда. Насчет питейных домов, шинков и трактиров, а еще было в Дмитрове десять церквей, и борис оглебский монастырь, построенный не весть когда, поскольку в летописях имеется упоминание о нем, датированное XIV веком. Монастырь прикрывал подступы к городу со стороны дороги от Троицы-Сергиевского монастыря и, судя по всему, устроился московскими зодчими, возводившими церкви и монастыри в самой Первопрестольной москве и насчет удивительно вкуснейших баранок тоже правда когда город дмитров осчастливил своим посещением в 1858 году государь император александр николаевич то вместе с традиционным хлебом с солью преподнесли ему при встрече печатный пряник и баранки откусив от баранки кусочек государь сделал удивленное лицо Потом откусил еще и еще. Скушав всю баранку, он приступил к прянику. И баранка, и пряник показались императору Александру настолько вкусными и так подняли его настроение, что он изволил находиться в отличнейшем расположении духа во все время пребывания в городе. Судебного следователя по наиважнейшим делам коллежского советника ивана федоровича воловцова никто не встречал ни баранками с пряниками ни тем более хлебом солью в числе пятерых граждан сошедших с поезда на дмитровском вокзале иван федорович дошел до вокзальной площади где стояли несколько извозчиков сел в видавшую виды пролетку и велел вести его до полицейской управы из москвы хмуро спросил вознница Из нее, — ответил Воловцов, на чем общение между извозчиком и клиентом благополучно закончилось. Когда прибыли в Дмитровский Кремль, где находились все присутственные места полицейского права и, аккурат напротив нее, в глубине двора, тюрьма, возница запросил рубль. — Это что ж такая дорогая такса у вас, милейший? — недовольно поинтересовался Иван Федорович, ехали-то всего ничего. — Так ведь вы из Москвы, — резонно заметил возница, — выходит, марку будете держать, и сжаться насчет денег не станете. А так для остальных такса у нас пятнадцать копеек. — Логика у тебя железная, — резюмировал Воловцов и отдал вознице рубль. После чего поднялся по каменным ступеням крыльца и открыл тяжелую дубовую дверь. Полицейское управо располагалось на втором этаже. Иван Федорович прямиком направился к начальнику управы, представился секретарю и уже через полминуты сидел в кресле напротив стола надворного советника Панкратия Самсоныча Разумовского, начальника Дмитровской полиции. Был Панкратий самсон на вид еще крепок, хотя, пожалуй, годков с десяток ему надлежало уже пребывать на пенсии и нянчить внуков, ежели не правнуков. — Чего? Переспросил он, когда Воловцов назвал себя и сообщил о цели своего визита. — Я судебный следователь Воловцов, — повысил голос Иван Федорович, — прибыл к вам из Москвы. — Да не шепчете вы, говорить громче, — потребовал Панкратий Самсоныч, приложив куху ладонь сложной воронкой. — Я говорю, меня зовут Иван Воловцов. «Я судебный следователь!» — заорал Иван Федорович, кляняв в душе уездного начальника полиции, которому давно была пора попивать чаек с местными баранками и пряниками где-нибудь на даче за Яхромой близ Введенской церкви и любоваться ее золочеными куполами, капителями, паладинскими окнами и лепными гирляндами колокольни. Прибыл из Москвы распоряжением окружного прокурора судебной палаты господина действительного статского советника Заславского для ведения следствия по делу об убиении в меблированных комнатах Малышевой в ночь 17 на 18 сентября сего года камивоежора григорий иванович Стасько. Отрапортовал воловцов столь громко, что верно было слышно в помещениях дворянского собрания, расположенного по соседству. а воскликнул Панкратий самсонч и вышел из-за стола. «Так вы сразу и сказали. Рад. Весьма рад». Его бесцветные глаза наполнились легкой голубизной и смотрели приветливо, даже приласково. «А ведь мы вас ждали еще третьего дня. Как вас по-батюшке?» — Фёдорович, — ответил Воловцов, — а раньше не мог приехать потому, что задержали дела в Москве. Был занят отработкой одной версии, связанной с вашим убийством. — Ну и как? — поинтересовался Разумовский. — Версия оказалась несостоятельной, хотя одна ниточка и появилась. — Ну и что ж вы не потянули за эту ниточку? Неожиданно остро посмотрел на Воловцова Панкрати Самсоныч. Наш подозреваемые сидят в тюрьме, уходить никуда не собираются и будут столько сидеть, сколько понадобится для следствия. — Концы всех нитей все равно здесь, у вас, — сказал Воловцов и вдруг подумал, что сидеть в беседке на даче за Яхромой и распевать чьи, любуясь на архитектурные изыски в Единской церкви, начальнику уездной полиции Разумовскому, несмотря на его возраст, пожалуй, еще рановато. Ишь, как быстро он схватил суть его, Воловцова, московских расследований. Такая острота ума для полицейского — наилучший профессиональный подарок. Зачем же его зарывать в песок раньше времени? — Это верно, — согласился Разумовский. — Смею надеяться, господин судебный следователь, что и у нас вы какую-нибудь ниточку обнаружите. «А если наша ниточка свяжется с вашей московской, то, глядишь, и узелок образуется. А за узелок тянуть всегда легче». «Совершенно верно!» — снова был вынужден согласиться Иван Федорович. «Умные вещи!» — глаголил старик Разумовский. «Вы, верно, хотите побыстрее познакомиться с делом?» — поинтересовался панкратий Самсоныч. «Конечно!» — ответил судебный исследователь. «А «А потом я бы хотел побеседовать с полицейскими, первыми обнаружившими труп и ведшими допросы свидетелей». «Все к вашим услугам», — произнес Панкратий Самсоныч, берясь за старинные работы серебряный колокольчик. «Мы готовились к вашему приезду и оборудовали под кабинет для вас специальную комнату. Она как раз напротив моей приемной». — Да, и не говорить то громко, — искоса посмотрел на Воловцова. — Я уж не так плохо слышу. Начальник уездной полиции зазвонил в колокольчик. Звук был тонким и чистым. Так еще иногда смеются девушки, светлой душой и не имеющие покудого камня за пазухой. Когда в кабинет Разумовского вошел секретарь, Панкратий самсонович повелел проводить господина судебного следователя по наиважнейшим делам в его кабинет и обеспечить всем, что он не попросит. Иван Федорович прошел вместе с секретарем надворного советника Разумовского весьма просторный кабинет, оклеенный темно-зелеными обоями, который ему сразу понравился. Кабинет был меблирован весьма достойно большим тумбовым столом с мраморным чернильным прибором, на котором лежала стопка бумаги, старинным шкафом для одежды. Два кресла стояли по бокам стола, Над одним из них, предназначенным для самого Воловцова, висел на стене под строгими полосатыми обоями портрет государя-императора Николая Александровича в полковничьей шинели и фуражке. Новенький диван, обшитый кожей с еще не выветрившимся запахом покоился в дальнем углу от двери и явно приглашал отдохнуть с дороги, а в другом углу стояла внушительная пальма в деревянной катке экзотическое растение придавало деловому стилю кабинета некий домашний вид что по разумению панкратия самсончаоумовского очевидно должно было располагать собеседников воловцова к непринужденному и доверительному общению «Сейчас Панкратий и Самсоныч будут пить чай», — произнес секретарь уже на выходе из кабинета. «Они всегда в это время изволят кушать чай, а вам принести чаю, буду весьма признателен», — кивнул Иван Федорович. «А что принести вам к чаю?» — учтиво спросил секретарь Разумовского. — Конечно же, ваши знаменитые баранки, — улыбнулся Воловцов. — А для работы мне будут нужны протоколы осмотра места преступления, протоколы допросов, врачебное заключение, то есть все материалы по делу об убиении в меблированных комнатах госпожи Малышевой, Камива и Жора, Стасько. — Что еще? — Более пока ничего. Благодарю вас. — Ответил Иван Федорович, располагаясь в своем кресле Пребывание в городе Дмитрове начинало ему положительно нравиться. жор Григорий Иванович Стасько был убит в районе четырех часов утра 18 сентября всего года. Первым обнаружил труп Семка, мальчуган, прислуживающий в меблерашках, в смысле забегай за» и «принеси внеси». Точнее, Семка не обнаружил труп а увидел постояльца Стасько, лежащего на полу в окно со двора, когда в комнату у Камева Жора, запертую изнутри, вот уже час с лишним пытались достучаться приказчики двух купцов, владеющих магазинами, что приходили вечером по приглашению Григория Ивановича Стасько торговать у него часы. Явились приказчики в меблированные комнаты госпожи Малышевой в первом часу пополудни, поскольку купцы ушли вчера от Камивы и Жора с Тасько весьма поздно, около трех часов по полуночи то бишь практически сегодня утром. Приказчики подумали, что Камивы и Жор еще спит, и решили обратиться к владелице меблированных комнат Глафире Малышевой, дабы она под каким-нибудь подходящим предлогом разбудила своего постояльца. Малышева проживала с сестрой в соседних с ним комнатах и вначале не хотела стучать в комнату с Тасько под предлогом, что стук может разбудить еще одного постояльца, который до сих пор спит. Однако, поддавшись уговорам двух приказчиков, через несколько минут тоже стучалась в комнату с Тасько и тоже безрезультатно. «Неужто можно так крепко спать?» Удивлялись приказчики, которым было поручено забрать у Стасько купленные на медне часы. «Ведь сколь времени в двери колотим!» Заглядывали в замочную скважину, из которой была видна постель. Смотрели в его комнаты из окон фасада дома. Стасько и правда спал без задних ног, накрывшись головой одеялом, и на никак не реагировал. Где-то в районе двух часов кто-то из приказчиков робко предположил — «А может, он того... помер?» От него отмахнулись, но через малое время уже второй приказчик озвучил подобную мысль следующим образом. «У меня тетка вот так же померла. Сходила на базар, купила рыбу, снесла на кухню и прилегла на кушетку отдохнуть. Притомилась, мол. Час проходит, лежит. Два часа. Три. Лежит, будто спит. А потом тронули ее. А она уж того. Холодная». После этого рассказа уже мало у кого осталось сомнений, что господин Камивы и Жор приставился, ибо так всегда бывает, стоит только кому-либо в непонятных обстоятельствах предположить самое худшее, как оно в конечном итоге и случается. В это-то время пацан Сёмка и побежал во двор, дабы посмотреть в комнату постояльца из другого окна, и увидел Стасько, лежащим под этажеркой, что стояла у фасадного окна. — А кто ж тогда на постели под одеялом-то спит? — задались вопросом приказчики. На что ни Глафира, ни её младшая сестра Кира никакого вразумительного ответа не дали. И вообще, выглядели они растерянными и беспомощными, что, впрочем, неудивительно. Содержать меблированные комнаты — дело нелегкое, да тут еще такое несчастье с постояльцем, что для гостиничного дела совсем не на руку. После известия, которое принес Семка, вызвали полицию. Прибыла она в районе двух часов пополудни в лице городового Самохина Петра степановича С него-то и решил начать свои допросы судебный исследователь Иван Федорович Воловцов. Городовой Самохин пришел в кабинет Воловцова почти мгновенно, будто дожидался за дверью, покуда его призовут. Это был настоящий служака, каких ныне осталось не так уж и много. Статный, могучий, с густыми усищами, закрученными кольцами, с голосом, которого не хочется да и не получится ослушаться, и серебряной медалью за беспорочную службу в полиции на груди санинской лентой. — Здравия желаю! — по-военному поздоровался Самохин. — Здравствуйте, Петр Степанович, присаживайтесь, — указал рукой на кресло против себя Воловцов. — Я судебный следователь по наиважнейшим делам. Зовут меня Иван Федорович Воловцов. Прибыл из Москвы вести следствие по делу об убиении в вашем городе Камиво и Жора Григория Ивановича Стасько в меблированных комнатах Глафиры Малышевой в ночь с 17 по 18 сентября сего года. Я читал ваши свидетельские показания, но мне хотелось бы от вас лично услышать все, что вы знаете по этому делу, с самого начала, если можно. — Ну а что ж нельзя-то? На память я не жалуюсь, покуда... Польщеный, что такой большой начальник из Москвы, назвал его по имени-отчеству, — ответил Самохин. — Стало быть, 17 сентября, около двух часов пополудни, находился я на своем посту, что на углу Московской и Сергиевской улиц. Ну и прибегает мальчонка, что в прислужниках у Малышевой служит. Семка его кличет. Говорит, постоялец у них помер, на полу лежит. Но я, расспрашивать мальчонку особо не стал... Что он знает-то по малолетству своему? Пошел с ним. Приходим в дом. В коридоре толпа народу. Постояльцы, приказчики купецкие, прислуга. Тут же Глафир Малышева с младшей сестрой. Но я им «Что, дескать, случилось?» А они мне «Вот, мол, сколько времени стучим, а постояльц не открывает. Я велел людям разойтись по своим делам и очистить коридор» это уж мальчонку Сёмку послал за полицейским надзирателем, без участия которого вскрыть двери в комнату постояльца Стасько не полагается. — А вы смотрели в окно комнаты со двора? — спросил Иван Фёдорович. — Да, смотрел. И со двора, и с фасаду, — ответил городовой Самохин. — С фасадных окон всё казалось будто бы ладным. Ну, лежит постоялец на постели, спит крепко, одеялом с головой накрылся. Так стука в дверь можно и правда не услышать, особенно, ежели сон крепкий. И в скважину замочную также было видно, что будто на постели кто-то спит. А вот со двора совсем иной вид открывался. — Какой? — А такой, что лежит мужчина головой и грудью под этажеркой, что возле окна, а ногами к двери. И лежит совершенно бездыханно. — Хорошо, — констатировал судебный следователь по наиважнейшим делам. «Что было дальше?» «А дальше прибыл господин надзиратель Поплавский, и мы вскрыли дверь», — сказал Самохин. «Дверь была заперта изнутри?» — быстро спросил Воловцов. «Именно так, господин судебный следователь», — ответил, не раздумывая городовой. Ключа внутри не имелось. «Никак нет, ваше высокоблагородие. Ключ из двери был вынут и при обыске комнаты не найден». И окна все были закрыты. В задумчивости спросил Иван Федорович. — Так точно? Закрыты? — Да так закрыты, что и захочешь, да не откроешь. — Интересно, — произнес Воловцов. Человек убит, двери заперты изнутри, окна наглухо закрыты. Как же преступник вышел из комнаты с похищенными часами и деньгами? Ведь не может же быть так, что преступник смертельно ранил Камева и Стасько и скрылся, А раненый камевоежер из последних сил соорудил для отвода глаз подобие спящего человека на своей постели. А потом закрыл, стало быть, дверь в свой номер, куда-то подевал ключ и отполз под этажерку помирать, чтоб его не в замочную скважину, ни из фасадного окна не было видно. «Не может такого быть, господин судебный следователь!» — согласился с Воловцовым Самохин. Значит, убийца как-то вышел из номера с тосько. Но как? — Не могу знать, господин судебный следователь, — ответил самахин и сделался печальным. — Погодите! — вдруг встрепенулся городовой. — В комнате Стасько есть еще одна дверь. Она ведет в комнату хозяев. — То есть? — поднял брови воловцов. — Ну, рядом с номером Стасько имеются две смежные комнаты. В одной живет Глафир Малышева, в другой дальний ее сестра. «В комнате Глаферы Малышева есть двустворчатые двери, ведущие в комнату Стасько, только они до нашего прихода были заколочены». «Вы проверяли?» «Конечно. Мы с господином надзирателем вдвоем едва отогнули вверх двери, да и то это сестры Малышева отбили, когда заглядывали в комнату Стасько». «А когда они в нее заглядывали?» — поинтересовался Иван Федорович. «Да когда достучаться до, до постояльцев своего не могли?» — ответил городовой. «А двери они при вас отбивали?» — остро глянул на него Воловцов. «Нет, до нас еще». «А кто слышал, как они двери отбивали?» — спросил судебный следователь, доставая из кармана свою памятную книжку. «Да все, кто в коридоре были», — ответил Самохин. «Постояльц, прислуга. Опять же Семка этот, пацаненок. Что вы еще можете добавить?» «Когда пришел господин надзиратель Поплавский, мы вскрыли двери номера и обнаружили труп с признаками насильственной смерти», добавил городовой Самохин. «А потом господин надзиратель начал допрашивать свидетелей». «Да, я ознакомился с протоколами допросов». «Сказал Воловцов, а вы могли бы вызвать господина Поплавского ко мне?» «Конечно. Как только от вас выйду, так и и найду, и скажу, что вы его ожидаете». «Хорошо», — кивнул Иван Федорович. — Благодарю вас, вы свободны. — Хотя нет, Пётр Степанович. Как найдёте господина полицейского надзирателя, приведите его ко мне, а сами побудьте покуда в коридоре. Я поговорю с Поплавским недолго, а потом вместе в меблированные комнаты сестёр Малышевых двинемся. Поглядим на месте, что к чему. — слушаюсь Полицейский надзиратель города Дмитрова господин Филимон Кондратич Поплавский Лет десять уже дожидался, когда Панкратий Самсоныч Разумовский подаст в отставку, дабы занять его местом. Но начальник Дмитровской полиции Разумовский оказался вечным, и столь долгое, и, как уже стало казаться по Плавскому, нескончаемое ожидание желанного карьерного роста наложило отпечаток и на внешность, и на характер полицейского надзирателя. Был Поплавский меланхоличен, если не сказать безразличен ко всему, что творилось вокруг. Служение ему, видимо, крепко осточертело, и, будь его воля, а главное место, куда податься он давно бы ушел из надзирателей в какой-нибудь департамент или даже в контору помощником столоначальника. Но в Дмитрове теплых и незанятых мест не имелось... А для того, чтобы занять таковое в Москве, Поплавский уже потерял хватку, а вместе с ней и саму возможность на перспективу. Глаза его имели такое же выражение, какое можно заприметить у побитого пса, уже потерявшего надежду отыскать вожделенную косточку с мясом. И слоняющегося теперь возле мусорных ящиков просто по привычке и от нечего делать, да и вся внешность надзирателя была какой-то уставшей и мятой, если не сказать измочаленной, будто на нем недавно пахали или возили воду. — Полицейский надзиратель, титулярный советник Филимон Кондратьевич Поплавский, — представился он Воловцову. Иван Федорович назвал себя и протянул для пожатия руку ладонью Поплавского была мягкой, пожатие вялым и бессильным. — Прошу вас, присаживайтесь, — обратился к титулярному советнику Воловцов. — Благодарю вас, — меланхолически ответил Поплавский и присел на краешек кресла, но не из робости или стеснения перед московским начальством, а в силу характера, не позволяющего делать все полностью и до конца. — Я прочитал ваши протоколы допросов, — но мне все же хочется услышать от вас характеристики допрашиваемых лиц и все, чему вы явились свидетелем. Давайте начнем с того, что к вам прибежал этот пострелец Семка и передал просьбу городового Самохина прийти в мебелированные комнаты Малышевой на Московской улице. Итак, что происходило далее? Да, все так и было. Прибежал прислужник Малышевых, сказал, что меня просит прийти к ним городовой Самохин, но я и пошел». «В котором часу вы прибыли в меблерашке Малышевой?» — спросил Воловцов. «Было что-то около трех часов пополудни», — ответил полицейский надзиратель. «И что вы увидели?» «Я увидел городового Самохина, Глафиру Малышеву и ее сестру. Они стояли возле запертой комнаты и дожидались меня». «В каком состоянии находились сестры Малышевы?» Поплавский устремил взор куда-то вбок, словно припоминая. Потом медленно ответил. — Мне показалось, что они взволнованы. — Но ведь это нормально — быть взволнованным, обнаружив труп постояльца в своей гостинице. Как вы думаете? Любопытствующим взором посмотрел на полицейского надзирателя Поплавского Воловцов. — Да, я полагаю, что в данных обстоятельствах такое состояние содержательниц меблированных комнат вполне оправдано, — согласился Поплавский. — Хорошо, — продолжил Иван Федорович. — Что было дальше? — Дальше мы вскрыли комнату». «Как?» «Поскольку запасного ключа у Малышевой не было, городовой Самохин с моего разрешения просто выбил дверь». «Ясно», — констатировал судебный следователь. «Что было после того, как вы вскрыли дверь в комнату с Тасько? «Я вошел вместе с городовым в комнату и увидел прямо у входа кровь», — Поплавский говорил медленно, будто обдумывая каждое слово. «На кровати как будто лежал человек», накрытый одеялом с головой. По крайней мере, так поначалу казалось. Как позже выяснилось, на кровати лежало свернутое пальто, прикрытое одеялом, и создавалось впечатление, будто постоялец в номере просто крепко спит. — Как вы думаете, кто это сделал? — Конечно же, тот, кто убил. Последовал незамедлительный ответ. — А для чего он это сделал, как вы полагаете? — задал новый вопрос, Иван Федорович чтобы создать впечатление спящего человека. Несколько удивленно посмотрел на него Поплавский. И все. А для чего же еще? Вопросом на вопрос ответил полицейский надзиратель. Надо полагать еще для того, чтобы выиграть время. Несколько недовольно произнес Иван Федорович. Из окна и в замочную скважину постель видна, как и спящий на ней человек. Постоялец лег очень поздно. Спит, зачем, мол, его тревожить, а в это время убийца все дальше и дальше уходит от места преступления и преспокойно заметает следы, не без основания полагая, что нам его уже не достать. — Да, вы правы, — подумав, ответил Поплавский. — И что это значит? — Что? — сморгнул полицейский надзиратель. — То, что убийство было не внезапным, но являлось продуманным и спланированным. — пояснил уже с заметным раздражением судебный следователь, — и что у преступника было время, чтобы по возможности оттянуть обнаружение самого факта преступления, для чего и был сооружен им спящий на постели человек, а трубками выезжора Григория Ивановича Стасько засунут под этажерку, чтобы его не было видно. — Согласен с вами, — ответил Поплавский ради того, чтобы что-нибудь ответить. — Но и это еще не все. Заметил Воловцов, разочаровываясь в полицейском надзирателе все более и более. «А что еще?» Пустыми глазами посмотрел Поплавский на судебного следователя. «А еще и то, — наставительно произнес Воловцов, — что кто-то должен был слышать возню в комнате с тосько, его крики, борьбу с убийцей, если таковая, конечно, была, предсмертный хрип, падение тела, слышимость через дверь из комнаты с в коридор должна быть хорошей» а еще лучший слышим из через тонкие деревянные двери, смежные с комнатой Глафиры Малышевой. — Ведь так? — хмуро посмотрел на полицейского надзирателя судебный исследователь по наиважнейшим делам. — Вы подозреваете сестер Малышевых в соучастии? — понял, куда клонит уловцов Поплавский. — Конечно, — кивнул для пущей убедительности Иван Федорович Преступник мог выйти из номера Стасько только через двери, ведущие в комнату Глафиры Малышевой, и та никак не могла его не услышать и не заметить, равно как и ее сестра Кира. Ну, — но так мы об этом тоже думали, и потому провели задержание сестер Малышевых и заключение их в следственную тюрьму, — оправдывающимся тоном заявил полицейский надзиратель. — Уж больно много на них сходится, да еще их ложь в показаниях, которая позже вскрылась, — Полагаю, господин судебный следователь, соучастие сестер Малышевых в убийстве, активное или пассивное, имеет место быть без всяческого сомнения. Да и показания старика Никифора Селищева, вышедшего утром в половине пятого кормить лошадей купца Суходаева. — Поясните, — попросил Иван Федорович. Селищев видел выходившего из номеров Малышевой крепкого высокого мужчину лет тридцати с небольшим. Одет он был в приличный дорожный костюм, и провожала его младшая сестра Малышевых, Кира, прямо-таки провожала. — Перебил Поплавского Иван Федорович. — Именно такс, господин судебный следователь, — кивнул полицейский надзиратель. — Хорошо. После недолгого молчания произнес Воловцов, что было дальше. А дальше все. Господин в дорожном костюме ушел, а Кира Малышева вернулась в меблерашке и закрыла двери на крюк. Закрыла. Недоверчиво посмотрел на Поплавского-воловцов. На крюк. Это тоже слышал старик Селищев через всю улицу? Говорит, что слышал. Немного оторопело, ответил полицейский надзиратель. Ладно, выясним. Значит, сестры Малышевы были в сговоре с убийцей. Да, все их поведение говорит о причастности обеих сестер Малышевых к преступлению. — уже довольно твердо произнес полицейский надзиратель. — А поскольку в уложении о наказаниях говорится, что... — До уложения о наказаниях нам еще с вами рановато, господин Поплавский, — перебил его Иван Федорович. — И до крайне интересных показаний старика Селищева мы еще дойдем. Итак, мы остановились на том, что вы с городовым Самохиным вошли в комнату стасько и увидели кровь у двери и имитацию спящего на кровати человека — «Кстати, кровь у двери была густая или жидкая?» «Густая, кажется...» Неуверенно ответил Поплавский. «Припомните, господин полицейский надзиратель, это очень важно!» Заметил ему воловцов официальным тоном. «Если кровь была густая, значит, вытекла она еще из живого человека, а если жидкая, уже из трупа. Такие вещи каждому полицейскому надзирателю надлежит знать, какой чинаш. Точно! Густая!» Вспомнил надзиратель. Сгусток был величиной суповую тарелку. — Хорошо, давайте дальше, — потребовало бы ловцов. Ну, в комнате был полнейший беспорядок. Повсюду валяли всякие принадлежности для часов, цепочки и брелоки. Возле двери, ведущей в комнату Глафиры Малышевой, стояла большая корзина с отломанной крышкой, наполненная часами и разными к ним принадлежностями. Другая корзина с часами и тоже принадлежностями к ним, только поменьше. Стояла возле окна. На полу валялся молоток с окровавленной ручкой «Стоп!». Остановил Поплавского-Воловцов и глянул в протокол медицинского освидетельствования. Молоток ведь не являлся орудием убийства. «Поначалу он был принят как возможное орудие убийства, — господин судебный следователь, — ответил надзиратель. Но потом экспертиза показала, что смертельный удар был нанесен иным предметом. Дальше, — коротко приказал Иван Федорович, — ну и труп самого Стосько... Верхней частью тела он лежал под этажеркой с цветами, ноги были направлены к входной двери. На нём были длинные сапоги, брюки, сорочка и жилет. Ни документов, ни денег обнаружено не было. Все карманы его одежды были вывернуты. Убийца обыскал труп и всё забрал себе, кроме векселей, которые валялись на полу возле трупа, выброшенные преступником за ненадобностью». Вся левая сторона головы убитого была в крови, поскольку смертельный удар нанесен в левый висок. — Под ним была кровь? — быстро спросил Воловцов. — Да, целая лужа. — ответил Поплавский. — А какая она была? — Кто? — не понял вопроса надзиратель. — Кровь! — раздраженно проговорил Воловцов. — Жидкая она была или густая? — Жидкая. — Стало быть, когда убийца тащил тело стасько Тасько под этажерку, он был уже мертв, и кровь текла уже из трупа, раздумчиво и, скорее всего, для себя, нежели чем для надзирателя, произнес Иван Федорович. Получается, что Камиво и Жора Стасько убили, когда он либо провожал из своей комнаты позднего гостя, либо встречал такого гостя. Тех двух купцов, что приходили к Стаську торговать часы, вы допрашивали? — Конечно, господин судебный следователь. — И что? Они пришли к Стаськову вместе и ушли вместе. Как они уходили, видела прислуга Малышевых, Евдокия Мелентьева. Она же и закрыла за купцами входную дверь. Двери к Малышевым были открыты или закрыты? Последовал новый вопрос судебного следователя. «Да как вам сказать?» Начал нерешительно Поплавский, но Воловцов его мгновенно отдернул. «Как было, так и скажите». «Когда мы с городовым осматривали эту дверь...» то сверху имелась щель. Пролезть в нее можно было? — Разве что кошки, — я вас понял. Не стал больше развивать тему двери Иван Федорович, решив что-то для себя. Теперь меня интересуют показания сестер Малышевых и этого старика Селищевым. — У вас же имеются протоколы, — удивленно посмотрел Поплавский на бумаге разложенные на столе Воловцова. — Имеются, — согласился следователь, — но живое слово оставляет большее впечатление. — Что вы хотите знать? — он уныло посмотрел на него полицейский надзиратель. — Вы ведь допрашивали Глафиру Малышеву? — спросил Иван Федорович. — Допрашивал. — И она сначала показала, что не знает убитого Стасько, так? — Так. — ответил Поплавский. — А потом мы нашли извозчика, который привез Стасько, и он показал, что убитый останавливается в меблированных номерах Малышевой уже не первый раз. Еще извозчик показал, что, встречая Камива и Жора, Глафира Малышева поздоровалась с ним и сказал такую фразу «Давненько вы у нас не бывали», на что Обиенный ответил «Да, давненько». А младшая сестра Кира тоже говорила, что этот постоялец у них остановился впервые, спросил Воловцов. «Да, она тоже сказала, что не знает Стасько, и до несчастья с ним никогда его не видела», подтвердил Поплавский. «Их ложь?» И отсюда подозрение в соучастии в убийстве и явились причиной заключения их под стражу, — добавил надзиратель. Выходит, сёстры сговорились лгать следствию. Сделал заключение, Иван Фёдорович. — Выходит, что так? — кивнул полицейский надзиратель. — А зачем это им было нужно? — спросил в задумчивости воловцов. — Чтобы отвести от себя подозрения, надо полагать, — пожал плечами Поплавский. — Это-то понятно. Но мне кажется, здесь что-то есть ещё. — Что именно? — Зачем сестры солгали, что в день приезда к ним стасько больше никто в них не останавливался? Ведь следом за Камивой и Жором в меблированных комнатах остановился еще один человек. Высокий крепкий мужчина, лет 30-35, в барском платье, не иначе, как помещик какой, как показала, согласно протоколу допроса, гостиничная служанка Мелентьева. Его Глафира Малышева почему-то не записала, как постояльца, Хотя была обязана это сделать, ведь Григория Ивановича стесько она же внесла в журнал прибывших и остановившихся в ее апартаментах. А почему не записала этого господина в барском платье, похожего на помещика? Почему, по показаниям той же Мелентьевой, этот господин прибыл налегке, без чемодана, саквояжа, портфеля, наконец, без всего? Почему он, барин по одежде и поведению, остановился в дешевых меблирашках, а не в более комфортной гостинице купца Суходаева с хорошей кухней, рестораном, кегельбаном и прочими атрибутами для отдыха и времяпровождения господ? Ведь расположена она на той же Московской улице, буквально напротив меблированных номеров Малышевой, И почему этот господин, похожий на помещика, скрылся рано поутру с узелком в руках, и его провожала Кира Малышева, ведь это его видел старик Селищев, вышедший кормить лошадей? — Его, — подтвердил Поплавский, — больше никто из постояльцев Малышевой не подходит под это описание. — Малышевым ведь было бы очень легко свалить все на этого господина в барском платье, — продолжал рассуждать вслух Иван Федорович, — и они бы сейчас сидели в своих комнатах, пили чай и встречали бы новых постояльцев. — Так нет, они всячески покрывают его, лгут следствию, прекрасно зная, что вранье их может статься, откроется, и все это может плохо для них закончиться. — Почему? — Воловцов замолчал, молчал и полицейский надзиратель. — Нет. Первым прервал молчание Иван Федорович. Они молчали об этом господине в барском платье не только и не столько для того, дабы отвести от себя подозрения в соучастии в убийстве, навлекая на себя еще и подозрения в укрывательстве преступника. Что убийца он, у них не было никакого сомнения, как нет такого сомнения и у меня. Они еще и знали этого господина. По крайней мере, одна из сестер, скорее всего, старшая, — Но провожал ты его младшая, — заметил Поплавский. — Это ничего не значит. Об этом могла ее попросить старшая сестра Глафира, или это было ее собственное решение. Все это не столь важно. Важно то, что этот господин тридцати с небольшим лет и есть главный преступник. — Ладно, хватит пока мест рассуждений. Я хочу осмотреть место преступления. Воловцов поднялся со своего кресла «Вы не имеете ничего против, чтобы сопроводить меня к месту преступления и принять участие вместе с городовым Самохиным в парочке экспериментов?» «Ничуть», — ответил Поплавский и разрешил себе чуть улыбнуться. «Я весь к вашим услугам».